Кратко рассказал о том, что второй охранник в неравном бою зарезал одного из террористов. Ух ты, незадача какая, старик медленно прошаркал ногами в центр комнаты, рухнув в кресло, сгорбился, будто на него вдруг навалилась тяжёлая ноша прожитых годов. Что же он там Динки про меня-то наговорит? Слышишь, Юра, может его догнать, а то ведь расскажет, что мы с тобой за той девицей в Прибалтике в 62-ом ухаживали. Зави парней, вполголоса скомандовал Роману-майор, и доложи полковнику, что в случае необходимости можем отступать сюда. Есть. Ветер бросился на лестницу. Старик всё время бормотал себе под нос, поднимался с кресла, нервно расхаживал по комнате. Когда в управленческой появились спецназовцы, сообщил: "Нет, зенёк, мужик правильный, он ни ныль ничего не расскажет, ляжет себе в котёл и будет меня дожидаться". Ханат нивой слово не добьётся, пока я не приду и сам всё не расскажу. Когда застучал автомат, Роман уже приблизился к выходу на первый этаж. Ветр схватился за оружие и выглянул из лестничной клетки. Вдалике на другом конце коридора бежали солдаты, охранявшие выход. Даже гранатомётчик оставил позицию, закинул РПК за спину и схватился за винторез. "Откуда стреляют?" крикнул солдатам Роман. "Штаба", ответил один из бойцов. Штабом называлась комната в глубине коридора, куда перебазировался полковник Орлов с журналистами и ранеными. Из приоткрытой двери тянулся пороховой дымок. Трак-трак, трак-так-так. -трак -трак". Очереди не смолкали. Ветров достиг цели чуть позже солдат. Но те посторонились, давай ему дорогу. Спецназ всегда впереди, желательно. Прицелились на дверной проём. Роман Пинком распахнул дверь и нырнул в задымленное пространство. Перед ним предстала отвратительная картина. Раненые репортёры лежали вперемешку. У каждого в олбу зияло пулевое отверстие. Под окном, схотившись пальцами за батарею центрального отопления, сползал связист. Его куртку на спине покрывало пятно, фонтанирующее кровью. Посреди комнаты, стоя в полуоборота, возвышался запрещённый журналист. В его руках дымился калашников. из тех, которые бойцы складировали в штабе по приказу полковника. Сука, зарал ветер, до боли вжимая спусковую скобу. Обернуться противнику успел, но и только. Пули прочертили на груди журналиста неровную линию. Террориста бросило прямо на убитых. Голова безвольно мотнулась из стороны в сторону, на губах распух и лопнул кровавый пузырь. Твари Ветер впустил ещё одну очередь, которая прошила убийца живот. Журналист откинулся назад, непроизвольно упёрся локтями на тела погибших. Лицо поднялось и исказилось в гримасе, умиротворённое лицо, осмысленный взгляд. От боли зрачки, казалось, превратились в вертикальные кошачьи. Атомная электростанция, прохрипел журналист. На подбородок хлынула пузырящаяся кровь. Должна быть уничтожена Урод, на тебе ещё одна очередь, на получи собака за невинных, за сотни погибших этой ночью. На улице отчётливым шлёпаньем вздзались рубашку репортёра, проходили насквозь, застревали в телах расстрелянных людей. Запрещённый превратился в месиво, лишь издали напоминающее человека. Затвор отщёлкнул последний раз, машинным движением рука отсоединила рожок, сунула его в лифчик, вставила новый магазин. Ветрова вспомнился. Солдаты за его спиной безостановочно матерились. "Где полковник?" зарал Ветров, стараясь утолить свою ярость. "Хоть на ком-нибудь здесь, сейчас, чтобы все ответили за предательство журналиста, за расстрел раненых и безоружных, чтобы смерть, смерть!" Он за дивахай погнался. "Ответил стоящий в дырях боец, пересёкся взглядом с Романом и отступил на два шага. сказал не преследовать, сам догонит. Куда побежали? Одним прыжком ветер ощутился в коридоре. Солдаты посторонились. Вроде сюда, ко второму энергоблоку. Слышь, ветруха, а ты чего такой? поинтересовался какой-то смутно знакомый сержант-контрактник из пехоты. А ну всем на свои места, рявкнул Роман. Я тебе не ветруха и не ветер, а товарищ старший лейтенант, осознал Бегом на позиции, если не хотите, чтобы сообщники этого гада снаружи вас всех на тот свет отправили. Бойцы, не сговариваясь, ринулись обратно к баррикадам. Псих донеслось до ветрова. Странно, однако эти слова охладили разгорячённого Романа. "Офицер", пробормотал он про себя. "Вот что такой офицер". Вернулся, мельком осмотрел тела. Сгоревший убедился, что живых в комнате нет. Цивильная Сошка, журналист, оказалась невероятно метким стрелком. Стрелял очередями, но каким-то образом сумел точно посадить все пули, неначе профессионал и не самый слабый. Полковник вспомнил Роман, укоряя себя. Если один репортёр оказался террористом, девица из ВЭБТВ могла быть с ним в сговоре. Куда они побежали? Понятное дело, к энергоблоку. Зачем? чтобы сделать что-то ужасное и взорвать электростанцию первый смертник отвлекал, а второй, вернее, вторая отправилась учить большое зло.